Мадлен слышала их разговор со второго этажа. Она не знала, что это полицейские, пока Стефан не поднялся наверх и не рассказал ей, перемежая рассказ ударами. Мадлен с трудом подползла к окну и выглянула в него. Комната находилась прямо под крышей, и это окошко было единственным источником света. Из него открывался вид на луга и поля. Глаза они ей не стали завязывать, так что Мадлен знала, где находится. Раньше в этой комнате была детская. Теперь единственное, что напоминало о прошлом, игрушечный автомобиль, забытый в углу. Мадлен прижал руку к стене. Здесь стояла колыбелька Вильды. Кровать Кевина была у другой стены. Как это было давно. Мадлен успела забыть, как жила здесь в постоянном страхе много лет. В страхе, но зато рядом с детьми. Она не знала, куда Стефан их увез вероятно, к одной из семей, которая жила за пределами хутора. Мадлен надеялась, что эти люди заботятся о ее детях. Разлука с детьми причиняла ей невыносимую боль. Перед глазами у нее возникла картина. Вильда съезжает с горки в Копенгагене. Кевин с гордостью смотрит на свою младшую сестренку. Челка падает ему на глаза. Суждено ли ей снова их увидеть? Рыдая, она сползла на пол и свернулась калачиком. На теле живого места не было. Стефан сил не жалел. Она совершила ошибку, решив, что лучше будет вернуться и попросить прощения. Уже тогда, в кухне родителей, Мадлен поняла, что прощения не будет и надо быть безумной, чтобы верить в это. Бедная мама с папой. Как они, наверное, переживают. Все спорят, позвонить в полицию или нет. Папа наверняка настаивает на полиции, говорит, что это единственный путь. Мама протестует, боясь за жизнь дочери. И папа, как всегда, пойдет на поводу у матери. Так что спасения можно не ждать. Она еще крепче прижала колени к груди, но каждое движение причиняло ей боль. В замке повернулся ключ. Мадлен лежала, боясь издать любой звук. Мужская рука жестко схватила ее за плечи и подняла на ноги. — Вставай, чертова шлюха! Ей показалось, что руку вывихнули. — Где дети? — спросила она. — Можно мне их увидеть? Стефан окинул ее взглядом, полным презрения. — Вот чего тебе надо? Забрать моих детей и смыться? — Никто, понимаешь, никто не имеет права забирать у меня детей! — выплюнул он, вытаскивая ее на лестничную площадку. «Прости меня, прости меня!» — всхлипывала Мадлен. Лицо ее было сплошной маской из грязи и запекшейся крови. Внизу стояли члены банды Стефана. Она знала их всех — Рогер, Пауль, Лиллен, Стивен, Юар. Они молча смотрели, как Стефан волочет ее через комнату. Мадлен видела все как в пелене. Один глаз заплыл от побоев, другой был весь в крови, натекший из раны на голове. Одни смотрели на нее обвиняюще, другие презрительно. Юор, который всегда был с ней мил, отвел глаза. Мадлен все поняла по их лицам. Сперва у нее появилась мысль бороться, бежать. Но куда ей было бежать? Это только продлит ее страдания» шансов у нее нет, и она позволила Стефану тащить ее дальше, сначала из дома на улицу, потом из двора в поле, потом из поля в лес. Все это время перед глазами у нее стояли Кевин и Вильда. Вот они, новорожденные, вот на детской площадке. Она решила, что будет вспоминать только хорошие моменты. Мадлен проиграла, она не смогла защитить своих детей Она проявила слабость, и теперь ее ждет наказание, и она примет его, лишь бы только он пощадил детей. Они зашли вглубь леса. Птички щебетали, солнечный свет просачивался сквозь листву. У Мадлен застряла нога в корнях дерева, но Стефан резко ее дернул и потащил дальше. Вдали показалась полянка. Мадлен на мгновение увидела перед собой Матте, его красивая, Доброе лицо. Он так сильно любил ее и был за это наказан. Когда они достигли поляны, Мадлен увидела яму. Прямоугольной формы, глубиной полтора метра. Рядом была воткнута в землю лопата. «Подойди к краю», — приказал Стефан. Мадлен подчинилась. Сила воли покинула ее. Стоя на краю могилы, она дрожала всем телом. на дне ее во влажной черной земле копошились толстые дождевые черви. Последним усилием воли она заставила себя повернуться лицом к Стефану. «Пусть посмотрят ей в глаза». «Я целюсь меж бровей», — сообщил он, поднимая пистолет. Мадлен не сомневалась в его словах. Стефан был отличным стрелком. Звук выстрела... Спугнул птиц с ветвей, но они тут же опустились обратно на место и продолжили чирикать, как ни в чем не бывало. Было ужасно скучно изучать документы, протокол вскрытия, отчеты о допросах соседей, записи по ходу расследования. На изучение всей стопки у него ушло три часа, так что Хедстрюм даже обрадовался появлению Анники в кабинете. «Приехали полицейские из Стокгольма. Примешь их тут или сядете на кухне?» «На кухне», — ответил Патрик, вставая и потирая ноющую спину. «Надо почаще разминаться», — напомнил он себе. «Последнее, что ему сейчас нужно, — это слечь в больницу с больной спиной. Ведь его совсем недавно выписали». Патрик пожал руку на его прибывшем. Высокая блондинка крепко до хруста сжала его руку. Рукопожатие высокого мужчины в очках напротив было очень мягким. «Петра и Конрад, да? Давайте сядем в кухне, когда ехали Патрик поразился тому, какая они странная пара. Хотя, судя по всему, уже много лет являются напарниками. «Нам нужно поговорить с Энни Вестер», — сообщила Петра, явно спешившая перейти к делу. «Да, она здесь, как я сказал, на своем острове. Я виделся с ней неделю назад». Она мужа не упоминала?» Петра пронзила его взглядом, и Патрик почувствовал, каково это — быть на допросе. «Нет. Мы ездили к ней поговорить о ее бывшем парне. Его недавно нашли убитым в Фельдбаке». «Мы слышали об этом убийстве», — сообщил Конрад и подозвал к себе Эрнста. «Это ваш талисман, можно и так сказать». «Какое совпадение!» — перебило их Петра. «Сразу убили и мужа, и бывшего дружка». Я тоже так подумал, но у нас есть подозреваемый. Патрик вкратце изложил все, что им удалось узнать о Стефане Юнберге и Орлах. приезжие ахнули, услышав про кокаин. «Улика», — произнесла Петра. «Пока мы только знаем, что он держал его в руках». Петра отмахнулась. «В любом случае, нам это важно. Фредрик Вестер в основном торговал кокаином, и не только в Стокгольме. «Может, они познакомились через Энни и начали вместе проворачивать дела?» «Ну, Матс не похож на такого человека», — нахмурился Патрик. «Никто не похож», — возразил Конрад. «Мы много таких дельцов на своем веку повидали. Золотая молодежь, многодетные матери, даже священник один был». «Понимаю», — смутился Патрик, чувствуя свою неопытность. «По сравнению с ними он был просто деревенщиной». Коллегам из Стокгольма лучше знать. «Расскажите, что вы раскопали, а потом мы», — предложила Петра. «Конечно», — кивнул Патрик. «Я начну?» «Давай». Конрад достал бумагу и ручку, и Эрнст, разочарованный, лег на пол. Патрик начал рассказывать по памяти. Конрад делал записи, а Петра сосредоточенно слушала. «Вот в общих чертах и все», — закончил он. «Ваша очередь». Конрад отложил ручку и рассказал об их расследовании. Они много знали о Фредерике Вестере и его делах еще до убийства, что упрощало задачу. Он добавил, что уже рассказал это коллеге Патрика Мартину Молину. Хедстрюм кивнул, но пояснил, что хочет все услышать из первых уст. — Как вы, наверное, в курсе, мы тесно сотрудничаем с отделом по борьбе с наркотиками, — произнес Конрад, поправляя очки на переносице. — Логично, — пробормотал Патрик. В голове его начала вырисовываться мысль. — Вы уже пробили пули по базе данных? Конрад с петрой покачали головой. — Я говорил с ними вчера, они только приступили. Мы тоже еще не получили отчет, но... Ему удалось завладеть их вниманием. Если мы попросим их сравнить пули, то результат будет получен быстрее, если, конечно, повезет, — закончил Патрик. — Мне нравится ход твоих мыслей, — отметила Петра и обратилась к Конраду. — Позвонишь? У тебя с ними хорошие отношения От меня они уже устали. Конрад прекрасно понимал, о чем она, поэтому перебил ее своим «позвоню». — Звоните, а я пока принесу документы, — сказал Патрик и поспешил в свой кабинет. Положив бумаги перед Конрадом, он ждал, пока тот договорит. Наконец губы полицейского расплылись в улыбке. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Я перед тобой в долгу, в большом долгу. Спасибо. Конрад положил трубку и повернулся к коллегам. Я поговорил с одним знакомым. Он сейчас поедет на работу и сравнит пули, а потом перезвонит нам. Невероятно! — восхитился Патрик. На Петру это волшебство большого впечатления не произвело. Она уже была в курсе магических способностей Конрада. Анна вернулась домой с кладбища пешком. Эрика предлагала подвести ее, но она отказалась. Фальке Лиден, где она жила, находился совсем рядом, и ей нужно было собраться с мыслями. Дома ее ждал Дан. Он расстроился из-за того, что она решила пойти на кладбище с Эрикой, а не с ним, но Анна устала принимать в расчет его чувства. У нее едва хватало сил справляться со своими собственными эмоциями. Надпись на камне останется навсегда высеченной и на ее сердце тоже. Малыш. Может, стоило дать ему имя? Посмертно. Но тогда это показалось неправильным. Все то время, что он лежал у нее в животе, он был малышом. Малышом он и останется для нее. Ему не суждено вырасти и повзрослеть. Как жаль, что ей даже не удалось подержать его в объятиях, Анна была слишком долго без сознания. У ребенка не было шансов. Дан смог подержать его в руках, смог проститься с ним, как положено. И Анне было больно от того, что ему удалось это сделать, а ей нет, хотя она и знала, что так думать неправильно. Глубоко внутри она злилась на Дана за то, что тот не смог защитить их, ее и малыша. Она знала, что это глупо и иррационально, но ничего не могла с собой поделать. Дана даже не была с ней рядом, когда случилась авария, и Анна сама приняла решение вести машину. Никто ее не заставлял. Дан ничем не мог бы им помочь. Но все равно она почему-то злилась на него, считая, что муж не выполнил свой долг защитника семьи. Скорее уж виновата сама Анна. Это ведь она решила, что с ним они в безопасности. После стольких лет кошмара, проведенных с Лукасом, встретив Дана, Анна решила, что все ужасы в прошлом, что жизнь с ним будет сплошной чередой светлых полос, без травм и потрясений. У нее не было грандиозных планов на жизнь. Все, о чем Анна мечтала, — это спокойная жизнь в своем доме с обычными повседневными проблемами, вроде арендной платы, ужинами с друзьями, футбольными тренировками для детей и горой обуви в прихожей. Неужели она хотела слишком многого? И ей казалось, что Дан все это ей обеспечит. Этот мужчина казался столпом стабильности в море хаоса. Всегда спокойный, надежный, способный решить любую проблему. Анна доверилась ему, забыв про самостоятельность. Но он не оправдал ее доверия, и Анна не знала, сможет ли когда-нибудь простить ему это. Анна с трудом открыла входную дверь. Все тело болело после небольшой прогулки. Руки, казалось, налились свинцом. Дан вышел из кухни остановился на пороге, глядя на нее умоляющим взглядом. Анна опустила глаза. — Я пойду прилягу. — пробормотала она. Он медленно и аккуратно собрал вещи. Андерсон нравилась в этой небольшой квартирке. Она стала ему настоящим домом. Им с Вивиан редко удавалось испытывать это чувство. Они столько раз меняли дома. Стоило им привыкнуть к новому месту и завести друзей, как нужно было снова переезжать. Друзья начинали задавать вопросы, соседи и тетки с социальной службы начинали догадываться, что что-то не так в доме Улафа, и он приказывал паковать вещи. Повзрослев, они продолжали переезжать с места на место, словно беспокойство вошло к ним в кровь, нигде они не задерживались надолго. И хотя Улаф был давно мертв, они продолжали жить в страхе перед его тенью. Андерс и Вивиан по-прежнему продолжали прятаться и скрываться, и невозможно было разорвать этот замкнутый круг. Андерс закрыл чемодан. Решение принято, и он готов взять на себя ответственность за последствия. Внутри уже появилась пустота, но нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Вивиан всегда так говорила. Хотя на этот раз потребуется много яиц. Но рассказать нужно. Нельзя начать новую жизнь, не признав ошибки прошлого. Много бессонных ночей потребовались Андерсу, чтобы прийти к этому выводу, но теперь решение было принято, и пути назад не будет. Андерс обвел взглядом квартиру. Он испытывал одновременно облегчение и тревогу. Сбежать было легче, чем остаться, и он выбрал самый легкий путь. Андерс поставил сумку на пол у двери. Времени на размышления больше нет. Нужно идти на торжественное открытие. Его долг — помочь вевиан сделать его событием года. Это самое меньшее, что он может сделать для нее. Время пролетело незаметно. Пока ждали, успели обсудить свои расследования. Патрик ощутил прилив адреналина. Паула и Мартин были хорошими полицейскими, но коллеги из Стокгольма привыкли совсем к другому темпу и сложности задач. У Патрика вызвала зависть слаженность действий Конрада и Петры. Они просто рождены быть напарниками. Петра полна энергии, у нее постоянно возникали новые идеи и предложения. Конрад же аналитик. Тихий и задумчивый от природы, всегда готовый оценить и прокомментировать идеи напарницы. От звонка телефона они вздрогнули. «Да, окей». «Хм, что?» Петра с Патриком следили за ним взглядом. Им не терпелось узнать результат. Конрад закончил разговор и откинулся на спинку стула. Наконец он открыл рот и произнес. «Они совпадают» пули совпадают». В комнате повисла тишина. «Они уверены?» «На сто процентов. Одно и то же оружие использовали в обоих убийствах». «Вот черт!» — улыбнулась Петра. «Теперь нам еще важнее поговорить с вдовой Вестера. Между жертвами должна быть связь. Думаю, это кокаин. А учитывая, кто занимается торговлей кокаином, я на месте Энни не чувствовал бы себя в безопасности. «Тогда в путь», — предложила Петра. Патрик лихорадочно соображал. Петра он не слышал. В голове у него постепенно вырисовывалась картина. «Мне нужно кое-что проверить. Сможете подождать пару часов?» «Можно, конечно», — ответила Петра, но без особого удовольствия. Ей не терпелось поговорить с Энни. «Спасибо. Вы можете располагаться здесь или посмотрите город для ланча». «Я рекомендую «Танумс Гестьевери»» — стокгольмцы кивнули. «Тогда мы пойдем на ланч. Покажите только, в какую сторону», — попросил Конрад. Проводив их до дверей и показав направление, Патрик вернулся в кабинет и сделал глубокий вдох. Нельзя было спешить. Он начал со звонка Турбьорну. Тот ответил, хотя это была суббота. Патрик коротко обрисовал ситуацию и спросил, может ли Турбьерн сравнить отпечаток на пакете с кокаином с отпечатками в доме Матса. Он также предупредил, что скоро пришлет еще один отпечаток для сравнения. У Турбьерна, естественно, возникли вопросы, но Патрик сказал, что все объяснит потом. Теперь нужно было найти один отчет в той кипе документов, что лежало у него на столе. После мучительных поисков Патрик вытянул нужную бумагу и внимательно ее изучил. Затем он пошел к Мартину. «Мне нужна помощь», — сказал он, кладя бумагу на стол перед коллегой. «Ты что-нибудь еще помнишь об этом?» Мартин удивленно взглянул на него и покачал головой. «Нет, к сожалению, хотя это был пристранный свидетель. Можешь еще разок съездить туда?» «Конечно». — ответил Мартин, распираемый любопытством. — Сейчас, — пояснил Патрик, видя, что тот не делает попыток подняться. — Окей, окей, — вскочил Мартин. — Позвоню, как узнаю больше. А можно спросить, почему именно туда? Объясню потом. Езжай. Осталось только одно дело. Патрик пошел туда, где висела морская карта. С трудом сняв ее со стены, он зашел в кабинет Йосты. «Ты говорил с парнем, который знает течение вокруг фельбаки». Йоста кивнул. «Я дал ему все координаты, и он пообещал посмотреть. Но все равно это будет не стопроцентно точный ответ. Точности в таких делах не бывает. Позвони ему и сообщи вот эти данные». Патрик ткнул пальцем вместо на карте. Йоста поднял брови. «Бродшер? да. Позвони и спроси только, возможно это или нет, и сразу сообщи мне. «Хорошо», — ответил Йоста. Патрик вернулся в кабинет с бешено бьющимся сердцем, весь запыхавшийся, словно после пробежки. Мозг продолжал усиленно работать. Все новые мысли рождались в голове, все новые вопросы и версии. Он чувствовал, что находится на верном пути. «Надо только еще немного подождать» уставившись в окно, Патрик размышлял, постукивая пальцами по столу. От мысли его отвлек звук мобильного. Вздрогнув, он потянулся за трубкой. «Спасибо за звонок, Ульф. Сообщи, если еще что-нибудь узнаешь», — сказал он в конце разговора. Сердце забилось еще быстрее, на этот раз от злости. «Этот урод нашел Мадлена детей». Ее отец набрался мужества, позвонил в полицию и сообщил, что бывший муж дочери ворвался к ним в квартиру и под угрозой пистолета увез Мадлен и детей. С тех пор они от дочери ничего не слышали. Это произошло накануне визита Патрика с другими полицейскими домой к Стефану. Что, если она была заперта где-то в доме и молила о помощи? Патрик так крепко сжал руки в кулаки, что костяшки побелели. Как же он ненавидел это ощущение собственной беспомощности. Ульф обещал сделать все, чтобы найти Мадлен, но без всякой надежды в голосе. Через час к нему постучались Петра с Конрадом. «Можем ехать?» — спросила Петра. «Нет, нужно сделать еще одно дело», — начал Патрик, не зная, как им это преподнести. У него еще оставалось много вопросов без ответов. «Какое?» нахмурилась Петра, который явно не хотелось больше терять времени. «Соберемся на кухне», сказал Патрик, вставая. Он позвал коллег и после некоторых колебаний позвал и Мельберга тоже. Представив Петру и Конрада, Хедстрем медленно и основательно изложил свою теорию. Он не стал избегать смутных моментов, напротив, подчеркнул, как важно прояснить их как можно быстрее. Когда Патрик закончил, В кухне царила тишина. «Но каковы мотивы преступления?» Спросил Конрад с долей скептицизма в голосе. «Не знаю. Это нам еще предстоит выяснить. Пока что у меня есть только теория, требующая доказательств». «И что будем делать дальше?» Спросила Паула. «Я говорил с турбьорном Он ждет от нас новых отпечатков для сравнения. Если они совпадут, у нас будет выход на убийцу». — Убийцу, — повторила Петра. На нее явно произвела впечатление речь Патрика. — Кто поедет с нами? — спросил Конрад, вставая. — Думаю, на троих достаточно, — сказал Патрик. Остальные пусть продолжают выполнять свои задания. Они пошли к машине, и в этот момент у Патрика зазвонил телефон. Увидев, что звонит мама, он сначала хотел отменить вызов, но потом передумал. Некоторое время неохотно слушал, как мама тревожится из-за того, что не может дозвониться до Эрики. Но когда та сообщила, куда Эрика поехала, он резко остановился и, не прощаясь, положил трубку. Потом повернулся к коллегам. «Надо спешить». Открыв дверь, Эрика отпрянула. В ноздри ей ударил тошнотворный запах. Она поняла, что ее догадка была верной. «Трупный запах». Тошнотворный и омерзительный запах, почуяв который однажды, уже никогда не забудешь. Эрика зажала нос рукой, но запах все равно просачивался сквозь пальцы, проникая в каждую пору, как он сделал до этого с Энни. На глазах выступили слезы. Эрика осторожно прошла внутрь маленького дома. Там было тихо и спокойно. Тишину нарушал только шум моря снаружи. Она с трудом сдерживала тошноту и желание выбежать на свежий воздух. С того места, где она стояла, просматривался весь первый этаж. Но ничего подозрительного Эрика не видела. Кофта на стуле, чашка с кофе на столе, открытая книга рядом. Ничто, что могло бы объяснить этот омерзительный запах. Дверь в комнату была закрыта. Эрика колебалась, открывать ее или нет, но поняла, что зашла уже слишком далеко и другого выбора у нее просто нет. Ноги превратились в желе, руки не слушались ее. Ей хотелось развернуться, выбежать из комнаты, броситься к лодке и поехать домой. Домой, где пахнет уютом и младенцами. Но Эрика не остановилась. Протянув руку, она положила ее на ручку двери и замерла в страхе перед тем, что ожидало ее за дверью. Внезапно она ощутила спиной дуновение ветра и обернулась. Но слишком поздно. Все погрузилось в темноту. Почетные гости издалека стали пребывать на специальных автобусах, где им во время поездки подавали шампанское. Все были в приподнятом настроении. «Все будет хорошо», — заверил Андерс Вивиан, обнимая сестру за плечи. Та безрадостно улыбнулась. Это было и началом, и концом. Она не умела наслаждаться моментом. Для нее имело значение только будущее, только ее цель. Будущее, которое теперь уже не казалось ей таким позитивным, как раньше. Она тайком изучала профиль брата. Он вел себя странно. Раньше он был для Вивиан открытой книгой, в которой она знала каждую строчку, а теперь закрылся в себе, не допуская к себе сестру. — Какой замечательный день, милая! — сказал Эрлинг, целуя ее прямо в губы. Он выглядел свежим и отдохнувшим, наверное, потому что проспал тринадцать часов. Вчера она не удержалась и подсыпала ему снотворное уже в семь вечера. Поцеловав ее еще раз, Эрлинг исчез. Наверное, пошел поправлять свой парадный белый костюм в туалет. Гости постепенно заполняли помещение. «Добро пожаловать! Надеемся, вам понравится в Бадисе!» — приветствовала каждого Вивиан. В своем белом платье в пол и светлыми волосами, заплетенными в косу, она была похожа на фею. Когда все гости вошли внутрь, и они с Андерсом на минуту оказались одни, улыбка Вивиан сменилась выражением тревоги. Повернувшись к брату, она спросила, «Мы ведь все рассказываем друг другу, не так ли?» Ей было больно задавать этот вопрос. Вивиан надеялась, что он даст тот ответ, который ей так хочется услышать, но Андерс только отвел глаза. Вею она открыла было рот, чтобы повторить вопрос, но тут показались опаздывающие гости, и она снова наклеила самую ослепительную из своих улыбок. Внутри же ее все сжималось от страха. «Что там забыла твоя жена?» — поинтересовалась Петра. Патрик на бешеной скорости гнал машину в Фьельбаку. Он коротко рассказал про работу Эрики и сообщил, что она недавно заинтересовалась историей Грошера. «Наверное, хотела показать Энне, что ей удалось найти», — закончил он. «У нас нет причин думать, что ей грозит опасность», — произнес Конрад успокаивающим тоном. «Я знаю», — ответил Патрик, не снижая скорости. Инстинкт подсказывал ему, что нужно как можно быстрее добраться до острова. Он уже позвонил Петеру и попросил ждать их в лодке с включенным мотором. «Я все еще не понимаю мотивов», — задумчиво сказал Конрад. «Надеюсь, мы это скоро выясним, если теория Патрика подтвердится», — сомнением в голосе произнесла Петер. «Ты имеешь в виду, что, согласно показаниям свидетелей, Мац Сверин в вечер убийства вернулся домой на машине вместе с женщиной? Но можно ли доверять этим показаниям?» — спросил Конрад, подавшись вперед. Ни он, ни Петра не обращали внимания на красоты природы за окном. Патрик не знал, что им ответить. Если говорить по правде, этот гриб был не самым надежным свидетелем в деле об убийстве. Хотя бы уже потому что утверждал, что не он, а его кошка видела женщину. Эта мысль сразу возникла у Патрика в голове, как только он узнал, что пули совпадают. В отчете, который он читал незадолго до этого, значилось «Мэрилин терпеть не может бабье, только шипит на них». Мартин ничего не заметил, как и Патрик, когда читал отчет в первый раз – но в сочетании с новыми данными это натолкнуло его на определенные мысли. Вот почему Патрик послал Мартина еще раз поговорить с гриппом. На этот раз ему удалось вытянуть из чокнутого старика, что из машины сверено в ночь с пятницы на субботу вышла женщина. К сожалению, он продолжал настаивать, что эта кошка видела женщину, а не он. «Свидетель надежный», ответил Патрик, надеясь, что они не будут дальше расспрашивать. Самое главное сейчас — добраться до острова, найти Эрику и поговорить с Энни. Все остальное подождет. К тому же у них была информация о лодке, прибитой к берегу. Парень, с которым говорил Йоста, сказал, что вполне вероятно лодку Сверина принесло течением как раз от Грошера. В голове Патрика уже сложился сценарий по какой-то причине Энни поехала вместе с Мацом назад в Фельдбаку. Он хорошо знал ее и не боялся повернуться к Энни спиной. Там она его застрелила, пешком дошла до гавани, взяла лодку с Веринов, вернулась на Грошер и там ее бросила, после чего лодку унесло течением и прибило к берегу в одном из заливов. Единственное, что оставалось неясным, это почему Энни убила Мацца, а перед этим своего мужа, и зачем поехала в деревню посреди ночи. Может, это связано с кокаином? Может, мац действительно был как-то замешан в делах мужа Энни? И тогда отпечатки на пакете принадлежат Энни? Патрик вдавил педаль газа. Он снизил скорость, только когда они чуть не сбили дедушку, переходящего улицу возле площади Ингрид бергман Припарковав машину рядом со спасательной станцией, Патрик выскочил и с облегчением увидел, что Петр, как и обещал, ждет их с включенным мотором. Петра с Конрадом едва поспевали за ним. «Не надо так переживать», — повторил Конрад. «Это пока только твое предположение. И даже если ты прав, это не означает, что твоя жена в опасности». Патрик повернулся к Конраду. «Ты ее не знаешь». У Эрики есть дурная привычка попадать в неприятности. И даже люди, которым нечего скрывать, считают, что она задает слишком много вопросов. Эрика порой может быть очень назойливой, если вы понимаете, что я хочу сказать. — По описанию, похоже на меня, — сказала Петра, крепко вцепившись в перила. — И она не отвечает на мобильный, — добавил Патрик. Остаток пути они провели в тишине. Конрад с Петрой любовались морем. Хетстрем же только выискивал маяк на горизонте. Он никак не мог отогнать чувство тревоги. В голове крутилась мысль, что не зря в народе этот остров называется Гастхольмен. Петр причалил к пристани рядом с лодками Эрики и Энни. На острове не было видно ни души.